Однако это не был прежний Верховный Тайный Совет, который, сливаясь с лицом монарха, становился участником законодательной власти. Сенат оставался независимым от Нового Совета Верховным Учреждением. Совет по проекту манифеста – то самое место, в котором мы об империи трудимся. Это законодательная мастерская, исполняющая подготовительную работу законодательства по надлежащей форме и порядку, чем бы добрый государь при его великих трудах ограничивал себя в ошибках, свойственных человечеству. Верховная власть не ограничивалась, а только сдерживалась практически самой организации законодательного дела. В проекте Панина неясно и неумело предначертан будущий Государственный совет Спиранского, оказавшийся вполне безопасным политически. Екатерина подписала манифест 28 декабря 1762 года и назначила членов совета, но да потом впала в раздумье, кое с кем посоветовалась и похоронила дело. Угадывай ли тайную мысль Екатерины? или по искреннему холопьему усердию придворного, особенно дальновидно высказался фельдсахмейстер Вильбуа, заявив, что законом установленный совет со временем поднимет до значения соправителя, слишком приблизит подданного к государю и может породить желание поделить с ним власть, что разум императрицы не нуждается ни в каком совете, а только для облегчения тяжести восходящих к ней дел нужно разделить ее частный кабинет на департаменты, говоря проще заменить государственных советников домашними секретарями. Осуществлена была только мысль Панина о разделении сената на департаменты, но уже по другому проекту 15 декабря 1763 года. Этим и ограничилась реформа центрального управления. Законодательная функция, оставшись неупорядоченной, пользовалась случайными или временными средствами. По отдельным вопросам Сенату предоставлялись законодательные полномочия или составлялись комиссии, а комиссия о правах дворянства с 1763 года вместе со многими другими делами Поручено было составить новый проект о разделении Сената на департаменты. сначала начала Первой Турецкой войны Екатерина стала созывать преимущественно по военным делам совет, который скоро превратился в постоянный, оставаясь негласным.